Глава 3. Путь к Собнеку лежал через городок со странным названием Скалки. На вопрос, пошло ли название от мелких скал или от Поварского инвентаря, кучер ответил коротко: "Сами увидите" и оказался прав. Едва экипаж свернул с королевского тракта и миновал перелесок, взору открылось каменистое поле с торчащими тут и там каменными возвышениями, которые нельзя было назвать иначе, чем скалками. Для камней они были слишком велики и неровны, да и состояли порой не из одной каменюки, а из целого нагромождения. Для каменных столбов, какими изобилует Парвийская равнина, слишком бесформены. Ну а до гордого звания скал не дотягивали размером. Город вдали казался огромным и величественным на фоне игрушечных скал. Но чем ближе они подъезжали к воротам, тем сильнее он уменьшался, съеживался, выцветал. И вот уже оказался обыкновенной захолустной крепостишкой, обросшей за годы мирной жизни пригородами. А благородный серый цвет на поверку оказался вездесущей песчаной пылью, покрывающей дома, заборы и чахлые деревца. Сейчас еды прикупим и дальше поедем, радостно возвестил кучер. Оно, конечно, можно и тем, что с собой обойтись, но горяченького-то хочется, Скай не возражал. Горяченького хотелось. Да и значительную часть взятых в дорогу припасов Волшебник уже умял, готовя себя к работе. Магические силы, они из ниоткуда не берутся. На волшебство нужна такая же энергия, как и на всё остальное, только гораздо, гораздо больше. Прокормить мага та ещё задачка. Экипаж миновал городские ворота с равнодушным стражником и свернул влево. "Поверно в городе 3", пояснил кучер. "Но хорошая только одна". Хорошая таверна не выглядела. Серый от времени и пыли деревянные стены, покосившаяся дверь, упавшая вывеска, прислонённая теперь к стене у входа. Спрочим, неприятных запахов изнутри не доносилось. Пахло чем-то жарящимся на сале, картошкой стало быть. Да, весело тут праздник урожая прошёл, заметил Питкий, внув на прислонённую к стене вывеску. На той неделе ещё на месте висела. Ну, главное, чтоб не все кладовки разорили. С этими словами он отправился внутрь. Проверять, наверное, даже не удосужился привязать лошадку к коновизе. Впрочем, около экипажа тут же возник долговязый мальчишка и принялся возиться с поводьями. Скай забрал из-под сиденья свой саквояж на всякий случай и зашёл следом за кучером. В таверне было чисто и как будто даже уютно. Ещё и занавесочки на окнах висели. Старенькие и застиранные, но в таком захолустье вообще неожиданые. Пол покрывал слой свежего песка. На лавке в солнечном пятне атакна грелся здоровенный полосатый кот. Под потолком сушилось гроздье разноцветных перцев, а за стойкой высидела добродная румяная хозяйка. Такая же румяная, но пока ещё не такая упитанная, подавальчица о чём-то весело щебетала с питом. Белобрысый кучер улыбался до ушей. Дальний стол был занят весёлой компанией, остальные были свободны. Скай устроился у окна поставил на лавку сакваяж. Сразу же подошёл Пит. Сейчас нам картошечки на сале подадут с грибочками. В том лесу, что на горе ближе к озеру, вот такие наегрибы. Даже если Пит преувеличивал вдвое, грибы всё равно были впечатляющие. А ещё тут травяное питьё варят, не хмельное, а бодрит, с мёдом. Вы же вина не пьёте? Вот вам в самый раз. Да что там, даже я его люблю. Прямо а так любишь? Заинтересовался Скай. Разве ты тут не один раз был? Питро смеялся. Да что вы? У меня тётка тут. Я у неё в детстве жил годков до восьми, пока отец не забрал на конюшне помогать. А дядин брат, кстати, служил тогда в особняке на Хрустальном озере. До того ещё, как господин Юстиниан всех разогнал. Вот как и как так вышло? Да я и сам толком не знаю. Это уже после того, как меня отец увёз случилось. Вроде не в один день все вышло, а как-то так потихоньку. Сегодня одного выгнали, завтра другого, а через год глянь, и не осталось никого, кроме привратника. Дядькин брат после того из скалок и уехал, а вот помощник садовника, кажется, и сейчас у здешнего бургомистра садовничает. Можете его порасспрашивать, если любопытно. А до особняка долго ехать осталось? Пару свечек. Тут недалеко, но дорога плохая и в горку. Тогда сперва поедем на особняк посмотреть, — решил Скай. Может, нам в чужие дела лезть и не понадобится. Картошка с грибами была чудесной, но вечно голодный волшебник заказал еще жареную утку и прикупил себе целую связку охотничьих колбас. Пит тоже оказался не дураком поесть, смотрел на Ская со смесью уважения и суеверного страха. Травяной отвар на вкус волшебника оказался совсем не сладким, но приятно терпким и бодрящим. Дорога от городка в горы к затерявшемуся где-то там хрустальному озеру и впрямь оказалась плохая. До опушки горного леса, куда горожане ездили за дровами, её ещё можно было назвать дорогой. А дальше она превращалась в подобие протяжённого оврага или водосточного жёлоба, поправил себе Скай, углядев промытое по самой середине дороги русло, где журчал крошечный ручейёк. Весной тут наверняка настоящая река. Ехали почти шагом бит правил лошадка и сосредоточена экипаж трясло и качало, но когда дорога перевалила через гребень и пошла вниз, все четыре колеса остались целы. Здесь лес был гуще, стволы ровнее, а впереди в небольшой долинке блестела водная гладь. Впрочем, дорога лучше не стала, так что любоваться пейзажем с краю не хотелось совершенно. Тут не вылететь бы скозил на очередной яме. И чего? С горы спустимся, там вокруг озера старая рудничная дорога будет, каменная, больше 100 лет ей, а всё как новая, утешил кучер и охнул схватившись за щёку. Прикусил, посочувствовал Скай. Угу, ответил Пит и больше не отвлекался от дороги до самого озера. К озеру спускались ещё бесконечно долго. Экипаж скрипел, но держался. Лошадь пару раз оступилась, но тоже осталась цела. Скай представил, каково было трястись по этой дороге раненому парню, и поморщился. Озеро открылось внезапно, как по волшебству шарлатана-иллюзиониста. Только что вокруг были красно-желтые кусты да рыжие стволы сосен, а под колесами сплошные бугры и камни. И вот уже экипаж катится по ровнехонькой дороге, а впереди шуршат камыши, и сверкает озерная вода. И впрямь хрустальная. На противоположном берегу виднелся большой особняк, почти дворец с высокими шпилями на угловых башенках. "Почти приехали", радостно возвестил Пит. Кучер был мокрый от пота, но совершенно счастлив. Зловещие чары старого особняка его явно не страшили. Это работа волшебника, и его работа почти закончена. Самая трудная её часть так уж точно и вот тут судьба злодейка решила напомнить, что радоваться раньше времени — дурная примета. Под экипажем что-то громко затрещало, и передняя часть резко опустилась, выбрасывая людей с козел. Лошадь, испуганная таким поворотом дел, встала на дыбы и забила в воздухе передними копытами в опасной близости от упавшего пита. К счастью, самообладание у кучера было отменное, ну или и правда предки его хранили. И трезво откатился подальше от молотящих копыт и только там уселся на траву, держась за голову. Скай, вылетевший на обочину и чудом не угодивший в ежевичный куст, подниматься не спешил. Медленно пошевелил руками, потом ногами, осторожно повертел головой и только после этого плавно уселся. Болело всё, но терпимо. Значит, и жить будем. И даже лечиться волшебством не придётся, синяки только ныть будут магическую защиту он, конечно же, создать не успел. Всё произошло слишком быстро, хотя учитель боевых заклятий несомненно не принял бы подобных жалких оправданий и отправил бы на неделю дополнительной практики. А может и на две. Вторую за попытку оправдаться. Пит, ты там живой? А то как же? Отозвался кучер, но голос его был не таким уж бодрым. Сиди там, сейчас я подойду. Скай поднялся на ноги, но пошёл вокруг экипажа сзади. Лошадь уже встала на все четыре ноги, но взхрапывала и косилась диким глазом, так что проходить мимо Welshieбник не рискнул. Пит всё-таки попытался подняться, но шлёпнулся на четвереньки, и теперь его тошнило. "Говорю же, сиди и жди", возмутился Скай. Он подошёл к парню сбоку, нагнулся и ухватил его обеими руками за голову, большие пальцы на затылок, средние на виски. Пид охнул и замер, то ли от боли, то ли просто от неожиданности. Между пальцами пробежали щекочущие всплески силы, сначала по поверхности, потом и вглубь. Живительное тепло перетекало из правой руки в левую, по пути исправляя всё то, что натворил удар о каменную плиту дороги. Мучительно медленно, долго и ещё чуть-чуть. Скай убрал руки и выпрямился. Теперь как? Пид поднялся, помотал головой, пощупал шею и заулыбался. Как после бани, жарковато, но хорошо. Спасибо. Отлично. Скай отошёл в сторонку и присел в тени под кустом. Значит, теперь тащи мне еды. Да проверь, уцелела ли бутылка с водой. Пит копался в недрах экипажа целую вечность, зато вернулся с колбасой, хлебом, серебряным стаканом и каким-то чудом уцелевшей бутылью. Скай тут же всё ему простил и впился зубами в колбасу. Лечение волшебство сложное и силы отнимало немерено. Чинить не ломать. Когда Скай догрызал последнюю горбушку, от экипажа вернулся пит. Ось сломалась в двух местах сразу. Повезло, что колёса целы. Посмотрел на ничего не понимающего Ская и пояснил: "Ось я смогу заменить, нужен только топор да подходящая жердина". А колёсный обод или рессору починить не смог бы, и лошадь ничего себе не переломала, тоже повезло. Так что глядишь, и не придётся отсюда пешком до скалок шкандыбать. А топор-то у тебя есть? Нету. Но в обсобняке-то он есть наверняка. И даже не в самом, а в домишке привратника. Топил же он как-то печку. Значит, топор у нас будет даже раньше, чем вы со страхолюдинами разберётесь. Путь вокруг озера оказался долгим, но после тряски в экипаже почти приятным. Сокола копытами лошадка, которую Пит навьючил двумя корзинами и теперь вёл в поводу. Лёгкий ветерок гнал по воде мелкую рябь и шуршал камышами. Крякали утки, в озере несколько раз сильно плеснуло. Эх, рыбалка тут знатная, наверное, вздохнул Пит. А почему, наверное? Неужто не рыбачил тут? Удивился Скай, прикинув, что расстояние до города приличное, но вполне постижимое. Что вы? Это же господские земли. Пока жив был господин Юстиниан, сюда близко никто не подходил. Ну, раньше, то есть, когда он в со֑бняке заперся и выходить перестал, может, и начали местные наглеть помаленьку. Даже удивлюсь, если не начали. Улыбнулся Пит. Но это уже без меня. Осенние сумерки сгустились быстро. Сразу похолодало. Свежий ветерок сменился пронизывающим. Волшебник и кучер кутались в плащи, но ускорить шаг уже не могли. Усталость навалилась так же быстро и неожиданно, как темнота. Внезапно лошадь остановилась и нервно всхрапнула. Впереди в смутном полумраке маячил чёрный силуэт. "Вот дура", выругался пит и потянул повод. "Это же столб! Почти пришли, а тут до ворот всего ничего". Лошадь побрыкалась ещё немного, но кучер явно знал к ней подход. Вскоре они миновали большой каменный столб и подошли к приоткрытым кованым створкам ворот. "Что ж, не запер я их, что ли?" протянул Пит с сомнением. "Ну, мог вообще-то. Я же до них быстрее довести хотел. Не до ворот было. Аsobняк в ночи чернел пристанищем злых духов, и идти туда не хотелось, даже Скайю. Лошадь тоже радости не проявляла, косилась нервно, фыркала и хлистала по бокам хвостом. А давайте мы с вами в домике привратника заночуем, предложил Пит. Там скромненько, зато печка протопится быстро. У меня смородиновый лист есть, отвар сделаем горяченький. Скай посмотрел ещё раз на чёрную громаду особняка и согласился. Тепло, еда и какая никакая постель были гораздо привлекательнее холодного камня и враждебных чар. С возрастом такие вещи понимаешь всё острее, а Скай в свои 25 был мудр не по годам. В домике привратника было на удивление чисто. Пыль уже присыпала пол и мебель, но того запаха, который неизбежно появляется во всяком давно нежилом помещении, тут ещё не было. Возле печки нашлись дрова, а на постели в единственной кроме кухни комнате синюй тюфяк. За печкой стояло ведро для воды, а на печи не слишком даже грязный котелок. А куда девался привратник? поинтересовался Скай. Уехал сразу после похорон. Вроде так в завещании было велено. Хозяин ему денег оставил, но повелел уезжать, не проситься к наследнику на службу. Так что тот собрал вещички и ушёл. Пит оказался парнем хозяйственным. Вскоре все масляные светильники были заправлены, печка весело потрескивала, а в котле булькала колодезная вода. А лошадка, привязанная к столбику под окном, бодро шуршала охапкой соломы. Ещё одну охапку Кучер принёз в домик и кинул в угол до поры. Постелю себе вот тут у печки. Хорошо. Скай вытянулся на диване и жевал очередной кусок колбасы. У тебя ключи от особняка с собой? поинтересовался он. Конечно. Вдруг на этот раз откроется. Завтра, как рассветёт, оставь мне ключи и иди к экипажу. Ищи жертвели, что там для ремонта нужно. А я пойду на двери смотреть. Если быстро справлюсь, пойду к тебе, чинить эту калымагу вдвоём сподручнее будет. Если не приду к полудню, возвращайся. Значит, не управился еще. У нас еды сколько осталось? Пара колбас, каравай, яиц вареных пять штучек. Еще сухари у меня есть на всякий случай. Маловато. Да уж, согласился кучер, уже заметивший непомерный аппетит волшебника. А может, я тогда с утра не к повозке, а на рыбалку? И поближе буду, позвать можно, если понадоблюсь, и еды раздобуду. Давай. Если будет еда, вода и тепло, то спешить не зачем. Разберёмся тут не торопясь, потом починим экипаж и в город. Кажется, предстоящая рыбалка наполнила и без того жизнерадостного пита блаженством. С другой стороны, подумал Скай, отчего ему грустить? Вместо тряски на козлах и ухода за конями, или чем там ещё кучер в богатом имени занимается? Свежий воздух, озеро, рыбалка, да ещё и приключения. Будет о чём девкам рассказать, особенно если приврать. Потому что если у Скайя завтра все пройдет по плану, то рассказывать будет особо нечего. Ну, постоял волшебник, посмотрел на дом сурово, дверь и открылась. А все самое интересное обычным взором и не увидишь. Охранные чары, они даже от волшебника припрятаны. Не сразу разглядишь. Что и правильно, какой с них иначе был бы толк? Ник не сразу понял, что очнулся. Внутри в небытии было темно. Снаружи тоже царила непроглядная темень. Но там, в небытии, не было боли и холода, а здесь они были. Был леденящий каменный пол, боль во всем теле, особенно сильная на спине. Вырезанные на коже знаки просто огнем горели. Еще был голод, чудовищный, нечеловеческий голод, терзающий не только живот, но и каждую мышцу, каждую кость, самое сердце. Как будто одержавший его дух вытянул из тела что-то очень нужное и теперь пустота требовала, чтобы ее заполнили. Мысль о духе пробудила в нем злость. Остаться здесь и сдохнуть, значит снова проиграть, поддаться поганой твари. Ник попробовал пошевелиться и с удивлением понял, что может. Тело полнилось болью от каждого движения, но все же подчинялось. Ник поднялся на четвереньки и медленно пополз по каменному полу. Найти стену. Потом дверь. Только бы она не оказалась заперта. Никс мутно помнил, как проклятый дух, из-за которого он оказался здесь, покинул его тело и вошёл в другого. Этого другого здесь нет, а значит, есть надежда, что выходя отсюда, он не запер дверь. Выбраться, найти еду. Больше сейчас ничего не важно.